Глава 16. Прошу прощения за маленькую задержку Адриан в кабинет Входит доктор Доктор и располагается напротив меня в своем кресле. «Как вы сегодня?» – кладет руки на подлокотники, посмотрев на меня через стекло очков. Я узнал, что ее мать умерла. Первое, что врывается у меня. Несколькими днями ранее я сделал приличный нагоняй своему человеку, который пробивал для меня информацию о Розе за то, что упустил этот важный момент. Значит, вы снова хотите начать разговор о Розе? Почему я чувствую себя обязанным позаботиться о ней? Вы это чувствуете или вы этого хотите? В этом есть две большие разницы. Я не должен хотеть этого. Я должен отпустить ее. Вы хотите расторгнуть ваш с ней договор? Не хочу, но мне кажется, так будет лучше для нее. А для вас? Я не думаю о себе. Со мной давно все понятно. Я все равно не смогу уберечь ее от бед. Знаете, что думаю я, Эдриан? Вы боитесь оказаться таким же, как и ваш отец. После упоминания об отце меня словно окатывает ледяной водой. Я его сына не могу быть другим. Чувствую отвращение к самому себе. В том-то и дело, что вы другой. Ваш отец был из тех людей, кто винил в своих неудачах кого угодно, но не себя. Он срывал свою злость на вас и на вашей матери, потому что не мог взять на себя ответственность. Он оторвал вас с матерью от родных и увез в свою страну за мечтой. Но это была его мечта, а не ваша. И как только у него ничего не вышло, он спустил всех собак на вас. Чем я лучше него? В том, что тоже терпели неудачи, но поднимались и шли дальше. Вы брали на себя ответственность и делаете это по сей день, заботясь о своей больной матери. Вы боретесь со своей травмой и готовы посмотреть в лицо своим страхом. И вам пора открыть свою душу и понять, что роза для вас уже давно не экземпляр вашей выдающейся коллекции. Я только разрушу ее хрупкий мир. Ей не нужно все то дерьмо, с которым я живу. Я уверен, что она гораздо сильнее, чем кажется Эдриан. Вам пора получше присмотреться. А теперь давайте снова попытаемся проникнуть в ваше сознание. Но для начала вспомним, что вы увидели в прошлый раз. Начинаю возобновлять в голове картинки, которую увидел в прошлом сеансе, и к горлу подступает тошнота. «Старайтесь дышать глубоко. Так будет легче», – подсказывает Джон, увидев мое замешательство. «Я помню, как вышел из шкафа и сказал отцу, чтобы он не трогал маму. Во мне вдруг проснулась смелость. Я увидел, как лицо мамы стало багрово-красным и почувствовал невероятную злость». Отец обернулся, сказав, что я гребаный сосунок, и чтобы убирался отсюда, пока тоже не получил от него. В тот момент я понял, что искренне ненавижу своего отца, а потом, запинаясь, оттолкнувшись от спинки дивана, кладу локти на колени, скрестив пальцы в крепкий замок. «Провал. Я не помню, что было дальше», — мотаю головой. «Но вы ведь увидели еще кое-что, Эдрин? Вы должны озвучить это». В прошлый раз я не требовала от вас этого, дав вам возможность прийти в себя. Но чтобы переступить черту, вы должны озвучить увиденное. Я видел кровь на своих руках и на полу. Много крови. Чья это была кровь? Я не знаю, Джон. Картинки ускользают от меня, будто я проваливаюсь в темную пропасть. Вы помнили об этом раньше? Возможно. Где-то глубоко внутри. И ваша мать никогда не рассказывала вам ничего о том дне. Тема того дня и все, что связано с моим отцом, было всегда под запретом. Хорошо. Тогда вы готовы продолжить? Готов. Роза. Я выписал вам новый рецепт лекарств Роза. Доктор протягивает у меня бумажку. Принимайте их строго так, как я написал. Если почувствуете хоть какие-то побочные эффекты, прервите прием, и мы попробуем другой вариант. Хорошо, доктор Келл. И еще, Роза, постарайтесь не переутомляться. Меньше нервничать следить за своим питанием. И важный момент – будьте осторожны с алкоголем. В сочетании с этими лекарствами он вызывает повышенную нервную и физическую возбудимость, а также может вызвать бессонницу. Я поняла вас, доктор. Всего доброго, Роза, берегите себя. «Всего доброго, доктор Кэлл!» Выхожу из клиники и сразу иду к парковке, где меня ждет водитель. «Куда едем, мисс?» «Отвезите меня в магазин игрушек на Пятой Авеню». «Конечно». После покупки игрушки для Гарри прошу водителя отвезти меня к сестре и племяннику. Открываю дверь своим ключом и вхожу в квартиру. Раздеваюсь тихо, стараясь не шуметь на случай, если Гарри спит. «И когда ты мне собиралась рассказать?» Слышу мрачный голос сестры за спиной и подпрыгиваю от неожиданности. «Фух, ты меня напугала!» — хватаюсь за сердце. «Что рассказать Коре, окутывает неприятное предчувствие. «Хм, она еще спрашивает! Сестра называется!» — произносит и, развернувшись, уходит в направлении кухни. Иду за ней, перестав что-либо понимать. Коре, что произошло, сестренка? Чем я тебя обидела?» «А вот сама полюбуйся!» – кидает на остров журнал. Беру журнал в руки и поднимаю на нее непонимающий взгляд. «Ты мне наконец-то скажешь, что не так?» «Открой третью страницу!» – скрещивает руки перед грудью. Делаю, как она сказала, и перестаю дышать, увидев на полстраницы наше фото с Эдрианом. Как он тащит меня за руку ко входу в отель. На моем лице написано «Паника и растерянность». В эти выходные в легендарном отеле Ritz состоялся банкет в честь заключения холдингом L. Enterprises крупной сделки с немецкими партнерами. Генеральный директор и бизнесмен года по версии журнала New York Times Эдриан Лоуренс был в сопровождении своей новой любовницы, 27-летней Розы Саммерс. Девушка из обычной семьи, ставшая сиротой, работала танцовщицей под псевдонимом Роза Перес в скандально закрывшемся клубе Устила. Всех нас интересует один большой вопрос. Какими именно танцами девушка развлекала гостей и как завязались ее отношения с человеком из элиты? По мере прочтения чувствую, как мое лицо начинает гореть. И что ты мне на это скажешь? Кори вожидающий смотрит на меня. Кори, это бред какой-то. Это все проклятая желтая пресса. Здесь ни слова правды. Во что ты ввязалась, Роза? — Ни во что. — Тогда как вы с ним познакомились? — В клубе, где я выступала. Он подошел ко мне после выступления, но между нами ничего нет, мы не встречаемся. — Ты что там, стриптиз танцевала? Сестра будто не слышит, что я ей говорю. — Что ты такое говоришь, Кори? — Такие, как Эдриан Лоуренс, не ходят на выступления танцовщиц Фламенко. Они не понимают этих танцев. Их интересует только что-нибудь подкровенней. — Ты очень сильно ошибаешься, потому что он пришел, чтобы посмотреть именно Фламенко. Не думала, что ты можешь обо мне такое подумать, сестра. Мамочка, почему вы ругаетесь с тетей Розой? На кухне появляется племянник, и мы быстро замолкаем. Привет, родной! Поднимаю племянника на руки, целуя в щеку. Я тебе кое-что принесла. Хочешь, покажу? Хочу. Пойдем. Направляюсь в коридор, кинув на коре разочарованный взгляд. Мне нужно было раньше подумать о том, чтобы соглашаться выходить с Эдрианом в люди. Желтая пресса не щадит никого. Но по мне они проехались как катком. К тому же как-то узнали мое настоящее имя. Меня переполняет злость, хочется рвать и метать. Обиднее во всем этом не сама статья, а то, что родная сестра могла обо мне такое подумать. Я пожертвовала для нее всем, а она отплатила мне таким. Провожу с племянником пару часов и собираюсь возвращаться вместо моего вынужденного соточения. К человеку, который стал гораздо ближе, чем должен был, и перевернувший мою жизнь с ног на голову. Перед выходом захожу на кухню и забираю журнал с острова. «Прости меня, я не должна была так говорить», – летит мне в спину обращение сестры. Я оставила деньги на комоде. Берусь за ручку. «Роза, сестренка, постой!» – пытается остановить меня, и я оборачиваюсь. Ты единственный оставшийся близкий человек на этом свете для меня, Кори. Но ты очень сильно ранила меня. Я не хотела этого, Роза. Я просто ужасно волнуюсь за тебя. Вчерашний приступ Гарри, звонок Сэма, все вместе навалилось. Почему ты не сказала про приступ Гарри, что его отец объявился? Я не хотела тревожить тебя лишний раз. Я знаю, как тебе тяжело. И что ты стараешься ради нас. Ты должна мне все говорить, Кори. Мы родные сестры. У нас больше никого нет, понимаешь? Но ты ведь мне не сказала о твоем знакомстве с Лоуренсом. Не сказала, потому что это ничего не значит. Но он ведь пригласил тебя на свой банкет. Пригласил, но просто как хорошую знакомую. Он оказался ценителем стиля фламенко, и только лишь это нас объединяет. И он не привлекает тебя, как мужчина, задает внезапный вопрос, и я запинаюсь, не знаю, что ответить. Лучше скажи, что хотел Сэм. Хотел встретиться со мной и увидеть Гарри. И что ты сказала? Послала его ко всем чертям. Правильно сделала. Ты вызывала доктора для Гарри? Да, он сказал на днях приехать для повторного обследования. Ему не понравились некоторые показатели. Обязательно держи меня в курсе, Кори. Я теперь буду переживать еще сильнее Мне уже пора возвращаться. Не обижайся на меня, сестренка. виновато смотрит на меня. Я все равно люблю тебя, Кори. «Я люблю тебя, родная», – подходит и обнимает меня за плечи. «Береги себя», – шепчу, ощущая, как быстро бьется ее сердце. «И ты себя, Роза». Вхожу в здание бизнес-центра и осматриваюсь. Огромный холл обставлен в современном стиле, все в холодных серых тонах и обилием гладких зеркальных поверхностей. С правой стороны расположились кожаные диванчики и кресла, на которых сидят посетители или, возможно, сотрудники, работающие здесь. С левой стороны за стеклянными дверями находится небольшой уютный кафе-ресторан. Напротив замечаю стойку ресепшена и сразу направляюсь к ней. За мраморной стойкой на стуле сидит мужчина в костюме охранника с бейджем на груди. Добрый день. Я могу попасть к мистеру Лоуренсу? Добрый день, мисс. У вас назначено... Нет. Одну минуту. Берет в руки трубку телефона и звонит куда-то. К мистеру Лоуренсу посетитель. Произносит и на той стороне ему отвечают. Хорошо. Кладет трубку. К сожалению, мистер Лоуренс сейчас очень занят. Он никого не принимает. Скажите, что пришла Роза. Мисс, позвоните еще раз. Продолжаю стоять на своем. Ладно. Снова берет трубку. Попросили передать, что пришла Роза. Ждет, пока ему ответят Кладет трубку и поднимает на меня взгляд. Мисс, поднимитесь на шестнадцатый этаж. На выходе сразу направо, и вас там встретят. Хорошо, спасибо. Направляюсь к лифту. Еду в кабине, крепко сжимая в руке журнал. Мои нервы, как одна большая натянутая струна, готовая порваться в любой момент. Я сама в последнее время напоминаю себе один большой комок нервов. Иногда на меня накатывает ощущение, что почва уходит из-под ног, и я больше не могу ничего контролировать. Приезжая на нужный этаж и выхожу сразу, поворачивая направо. Спереди замечаю симпатичную светловолосую девушку, собравшую волосы в тугой пучок, сидящую за столом. Она увлеченно что-то печатает на клавиатуре. Услышав мои шаги, она отрывает взгляд от экрана компьютера и сразу поднимается со своего места, натягивая дежурную улыбку. «Добрый день, мисс! Мистер Лоуренс ждет вас!» Указывает рукой на дверь кабинета по правую сторону от ее стола. «Спасибо! Благодарю девушку и уверенным шагом иду к двери». Даже не постучавшись, открываю дверь и вхожу, закрывая ее за собой. На меня устремляются сразу две пары глаз, и от неожиданности теряюсь, замерев на месте. «Я зайду попозже!» Рик поднимается с кресла с какой-то загадочной улыбкой на лице. Роза, рад вас видеть. Замечательно выглядите. Впрочем, как и всегда. Оказавшись напротив, расплывается в широкой искренней улыбке. Спасибо, Рик. Натягиваю улыбку. Не ожидал вас здесь увидеть. Я... Рик, тебе уже пора. Вступает в разговор Эдерин, не дав мне ответить. Да-да, конечно, у меня еще очень много дел. Всего доброго, Роза. Кажется, едва сдерживая смех, мужчина обходит меня и выходит из кабинета, оставляя нас наедине со своим боссом. Перевожу взгляд и встречаюсь с парой темных бездонных глаз, заглядывающих в самую душу. «Что прикажешь мне с этим делать?» Без предисловий заявляю, подходя к его столу и швыряя журнал перед ним. «Я тоже рад тебя видеть, Роза!» кидает взгляд на журнал и расслабленно откидывается на спинку кресла. «Хочешь чай или кофе?» Его безразличный тон еще более распаляет злость. «Я ничего не хочу, Эдриан. Все, что мне сейчас хочется, это отмыться от всей этой грязи, в которую в меня кунули по твоей милости». Наблюдая, как тянется рукой, нажимает кнопку на телефонной панели. «Глория, принеси кофе и стакан воды». «Хорошо, мистер Лоуренс». Голос девушки звучит совсем не так, как при приветствии меня, и это вызывает очередную волну раздражения. «Ты меня вообще слышишь?» – скрещиваю руки перед грудью. «Родная сестра чего только не подумала про меня!» – начинаю нервно ходить из стороны в сторону. «Я уже разобрался с этим, а твоей сестре нужно поменьше читать желтой прессы». «И как интересно знать, ты с этим разобрался?» Весь тираж этого выпуска снят с продажи, и я дал распоряжение своим адвокатам подать в суд на это печатное издание. «А как насчет тех, кто уже купил этот журнал, и теперь в глазах этих людей я выгляжу как продажная шлюха?» Останавливаюсь, чувствуя полнейшее унижение. «Я заставлю этот журнал написать опровержения или уничтожу их?» Его челюсть напрягается. «И не смей так говорить о себе, чтобы я больше не слышала от тебя таких слов». Черные брови сходятся на переносице. «Зачем ты повел меня на этот чертов банкет, Эдриан?» Мой голос срывается. «Скажи мне, зачем?» «Потому что я хотел, чтобы ты была там со мной». «Вот к чему приводят твои неуемные желания. Ты привык получать все, что хочешь, и тебе плевать, как это может отразиться на других. Этот шлейф еще долго будет тянуться за мной, и, возможно, в моей танцевальной карьере пришел конец из-за тебя». На глаза наворачиваются непрошенные слезы разворачиваюсь и направляюсь к выходу из кабинета, не желая демонстрировать перед ним свою слабость. Роза летит мне в спину, но я уже открываю дверь, чуть не сбив с ног его помощницу с подносом. Быстро исполняет приказ, но просто мечта, не сотрудница. Беру стакан с водой и с залпом выпиваю, возвращая его на поднос под растерянным взглядом девушки. «Всего доброго, мистер Лоуренс!» проговариваю, не оборачиваясь, и ухожу.